Глава третья. Аомаме. Как нам рождаться, не выбираем, но как умереть, зависит от нас. Июльским вечером тучи наконец-то исчезли, и обе луны засияли в небе, как новенькие. Этот идеальный ночной пейзаж Аомаме разглядывала со своего крошечного балкона. Больше всего ей хотелось сейчас позвонить кому-нибудь и поинтересоваться. — Ну как? Из окна не выглядывали? — А вы посмотрите, сколько там в небе лун? — У меня, видно, две. А у вас? Ну, с такими вопросами позвонить было некому. Ну, разве что о Но отношения с Аюми без того слишком личные. Еще дальше углублять не хотелось. Все-таки девочка служит полицией. А о мамы, скорее всего, в ближайшее время прикончит еще одного подонка. Сменит лицо, имя, адрес и сгинет из этой реальности навсегда. Встречаться с Аюми будет нельзя. Даже по телефону не поговорить. Как это все-таки тяжело — навсегда расставаться с теми, кто стал тебе по-настоящему близок. О Маме вернулась в комнату, закрыла дверь на балкон, включила кондиционер и, задернув шторы, отгородилась от лунного пейзажа. При виде двух лун в одном небе становилась не по себе. Так и чудилось, будто они каким-то образом... нарушают баланс земной гравитации, вызывая непонятные изменения в организме Аомаме. До месячных оставалось несколько суток, но тело уже казалось ей вялым, кожа сухой, а пульс нестабильным. «Хватит», — решила она, — «больше о лунах не думаю. Даже если допустить, что это...» Зачем-то необходимо. Чтобы разогнать проклятую вялость, мамы села на ковер и сделала серию растяжек. Тщательно размяла одну за другой все мышцы, даже те, которые обычно почти не задействовала. Она выкладывалась полностью, доводила себя до беззвучного крика и заливала потом ковер. Этот курс растяжек АО МАМЭ разработала сама, только для самой себя. И чуть ли не каждый день добавляла в него очень полезные, хоть и весьма экстремальные упражнения. Никому в фитнес-клубе предлагать их нельзя. Обычный человек таких самоистязаний просто не выдержит. Даже коллеги-инструкторы в клубе те... за редким исключением от подобных экспериментов над собственным телом, орали, как резанные. Все это время в колонках звучала симфониетта Яначка В исполнении Кливлендского оркестра под управлением Джорджа Селла. Целиком симфониетта длится минут двадцать пять. В самый раз, не слишком мало, но и не слишком долго, Достаточно, чтобы помучить каждую мышцу. Когда пластинка остановилась, а тонарм вернулся на рожок, сознание и тело Аомаме напоминали тряпку, хорошенько отжатую после того, как в доме наведены идеальный порядок и чистота. Аомаме помнила симфония наизусть до последней ноты. Балансируя на самом краю болевого порога именно под эту музыку, она, тем не менее, обретала удивительное спокойствие. Именно под эти звуки ей удавалось выстраивать оптимальное равновесие между своими внутренними палачом и жертвой, садисткой и страдалицей. Что, собственно, являлось главной целью упражнений Аомаме. Лишь когда все балансы отлажены, она уверена и спокойна. И симфонетта Яначко подходила для подобной самонастройки лучше всего. Около десяти зазвонил телефон. Она взяла трубку и услышала голос Тамару. «Какие планы на завтра?» — спросил он. «Работаю до полседьмого». После работы сможешь заехать? — Смогу. — Хорошо, — сказал Тамару, и его ручка застучала по странице блокнота. — Кстати, — сказала Аомаме, — новую собаку еще не завели? — Собаку? — Ах, да, завели. — Немецкую овчарку. — Кобеля. — Кобеля. Всех его повадок я пока не изучил, но пёс дрессированный, основные команды выполняет, хозяина слушается. Десять дней уже с нами, вроде освоился. Да и женщинам в приюте куда спокойнее. Ну, слава богу. Ест обычный корм для собак, возни меньше. Да уж, Обычная овчарки шпината не требует. точно. Та вообще была ненормальная. На ее шпинат куча денег уходила, особенно зимой. В голосе Тамару послышалась ностальгия. «Кстати, лунный свет сегодня красивый». А у мамы нахмурилась. «С чего это вы опять о лунном свете?» «Даже я иногда могу поговорить о лунном свете. Разве нет?» «Конечно», — ответила Аомаме. «Только такие, как ты, не болтают по телефону о природе и погоде без особой на то причины», — добавила она про себя. Тамару выдержал небольшую паузу, затем продолжил. «На самом деле о лунном свете ты в прошлый раз заговорила сама. Не помнишь? С тех пор у меня и застряло в голове. Посмотрел на небо, тучи нет, лунный свет красивый, вот решил тебе отчитаться. А у мамы захотелось спросить, так сколько же он увидал в небе лун? Но передумала. Слишком опасно. В прошлый раз Тамару и так поведал ей больше, чем ожидалось. О том, что рос без родителей, о смене гражданства. Никогда еще до сих пор этот человек так много о себе не рассказывал. «Хотя он вообще не из болтливых. Значит, а о Маме и правда ему симпатично. Иначе зачем бы он так раскрывался?» «И все-таки это профессионал, который всегда достигает цели кратчайшим путем. Поэтому ни о чем лишнем с ним лучше не трепаться. В общем, завтра после работы заеду», — сказала она. «Хорошо», — ответил Тамару. «Наверное, голодная будешь? Повар завтра отдыхает? Кроме сэндвичей». Ничего приготовить не смогу. Спасибо. Понадобятся твои водительские права, загранпаспорт и медицинская страховка. Захвати с собой на работу. И закажи дубликат ключа от квартиры. Успеешь? Думаю, да. И еще. О твоей просьбе поговорим отдельно, с глазу на глаз. Закончишь беседу с мадам? Выкрой полчасика». А какой просьбе?» Тамару выдержал паузу, тяжелую, точно мешок с песком. «О том, что ты просила достать?» «Забыла уже?» «Нет-нет», — спохватилась Ао маме «Отключиться от мыслей о лунах оказалось непросто». «Помню, конечно». «Завтра в семь». Тамару повесил трубку. «Прошли сутки, а количество лун в небе осталось прежним». Закончив работу, Ао Маме наскоро приняла душ, и когда выходила из клуба, на еще светлом небосклоне ближе к востоку, различила две бледные, но отчетливые луны. На середине пешеходного мостика через улицу гайен она облокотилась, с минуту, простояла, задрав голову. Спешившие мимо прохожие удивленно оглядывались на нее, Никого не интересовало количество лун в небесах, куда важнее для них было, например, поскорее спуститься в метро. От долгого разглядывания лун Ао Маме охватил тот же странный приступ вялости, что и вчера. «Пора бросать на них пялиться», — сказала она себе. «Сам вид этих чертовых лун плохо влияет на организм». «Вот только гляди, не гляди», Их взгляд на себе ощущаешь всей кожей. Уж они-то наблюдают за тобой неотрывно. И о том, что ты собираешься сделать, знают лучше кого бы то ни было. Они с хозяйкой пили крепкий горячий кофе из антикварных фарфоровых чашек. Старушка добавила себе немного сливок, но пила так и не размешав. А о маме, как всегда, предпочла просто черный, без сахара. Тамару приготовил им сэндвичи, нарезав помельче, чтобы можно было есть не откусывая. А о маме съела несколько штук. Сэндвичи были простенькие, черный хлеб с огурцами и сыром, но весьма тонкого вкуса. Стоило признать, к легким закускам у Тамару настоящий талант. Он умел обращаться с ножом, а также знал, в каком порядке что делать. Уже... От этих навыков любая стрепня выходит на порядок вкуснее. С вещами разобралась, спросила хозяйка. Одежду и книги сдала в благотворительный фонд, ответила Ао маме. Все, что нужно, уместила в дорожную сумку. В квартире оставила только самое необходимое: электроприборы, посуду, кровати, постельное белье. С тем, что осталось, мы потом разберемся. О расторжении контракта с хозяином не беспокойся. В нужный час забирай сумку, уезжай оттуда и больше о квартире не думай. «Может, на работе для начальства что-нибудь сочинить? Если я вдруг исчезну, ничего не сказав, Бог знает, что там подумают». Хозяйка беззвучно поставила чашку на стол. «Об этом тебе тоже волноваться не следует». А о маме молча кивнула, съела еще один. Сэндвич запила его кофе. «Кстати, что у тебя с банковскими счетами?» спросила хозяйка. «На депозите 60 тысяч. Есть еще накопительный, там где-то под 2 миллиона». На время действия Романа суммы порядка 600 и тысяч долларов США соответственно. Хозяйка прокрутила эти суммы в голове. С депозита за несколько раз можешь снять тысяч до сорока. Это не так важно. А вот накопительные счета не трогай. Это может их насторожить. Возможно, они уже проверяют твою частную жизнь. Не знаю. Поэтому стоит быть осторожнее. Во всем остальном я тебя прикрою. Еще чем-нибудь владеешь? Пакеты, что я получила от вас... В абонентской ячейке банка. Наличность из ячейки забери. Но в квартире не оставляй. Спрячь понадежней. Сама придумай, где лучше. Хорошо. Больше от тебя пока ничего не требуется. Продолжай жить, как жила до сих пор. В том же ритме. Не привлекай внимания. И по возможности не обсуждай серьезных вопросов по телефону. Сказав все это, хозяйка словно растратила последние остатки энергии. Вжалась поглубже в кресло и затихла. «День уже назначен?» — спросила Аомаме. «К сожалению, нет. Ждем информации от нашего источника. Ситуация просчитана, сценарий продуман. Но точный график передвижения нашего объекта всегда утверждается в самый последний момент». Возможно, ты понадобишься через неделю. А может, и через месяц. Место действия тоже пока не определено. Понимаю, каких это стоит нервов. Но придется ждать, сколько потребуется. Ждать я могу, пожало плечами а Аумаме. Но, может, вы хоть в общих чертах посвятите меня в сценарий. Тебе поручается сделать лидеру полную разминку мышц. то, чем ты и занималась все эти годы. С его телом творится что-то странное. Жизни это не угрожает, но, насколько мы выяснили, некая проблема доставляет ему нечеловеческие страдания. Чтобы избавиться от нее, он пробует самые разные методы лечения. Помимо обычной медпомощи, постоянно заказывает то иглоукалывание, то сиатсу, то еще какие-нибудь массажи, однако ничего пока не принесло ему облегчения. Это физиологическая проблема Ахиллесова пита лидера, в которую нам и следует целиться. Окно за спиной у хозяйки зашторено, небо не различить. Но даже сквозь шторы Аомаме ощущала кожей холодные, пристальные взгляды двух лун. заполнявших гостиную до последнего уголка своим гробовым молчанием. «В секте у нас информатор. Через него удалось передать руководству авангарда, что ты непревзойденный мастер лечебного массажа». «Это оказалось несложно, ведь ты действительно классный специалист. В общем, твоя кандидатура их очень заинтересовала». Сначала хотели пригласить тебя в свою штаб-квартиру в горах Яманаси. Но оказалось, ты слишком занята по работе и не можешь позволить себе уехать из Токио даже на сутки. Тогда нам было объявлено, что раз в месяц лидер появляется в столице по делам секты и останавливается в каком-нибудь отеле, не привлекающем внимания». Когда будет объявлено, ты придешь туда и сделаешь лидеру полную разминку мышц. И тогда же сможешь выполнить свое обычное задание. А у мамы представила себе эту картину. Гостиничный номер. На коврике для йоги лежит мужчина. Она делает ему растяжку. Лица мужчины не видно. Он лежит ничком. Его незащищенная шея полностью в распоряжении Аомаме. Она тянется к сумке, достает заточку. «Значит, я смогу побыть с ним наедине?» — уточнила Аомаме. «Да», — кивнула хозяйка, — «свою физиологическую проблему лидер старается не показывать членам секты. Поэтому в комнате не должно остаться никого, кроме вас двоих». Им известно, кто я и где работаю. Эти люди сверхосторожны. Уверена, твою официальную биографию они уже проверили вдоль и поперек. Но ничего подозрительного не нашли. А вчера сообщили, что будут ждать тебя в фойе. Где и когда сообщат, когда сами поймут окончательно. А то, что я появляюсь в вашем доме у них... «Подозрение не вызывает? Ты появляешься у меня, поскольку я член твоего фитнес-клуба, а ты проводишь частные тренировки на дому. Никаких причин, чтобы заподозрить нас в более серьезных связях, не наблюдается?» Ао Мамы кивнула. «Когда лидер покидает территорию секты, его неизменно сопровождают два телохранителя». Оба из верующих. У обоих какие-то пояса по карате. Не знаю, носят ли оружие, но на вид головореза каких мало. Плюс каждый день тренируются. Хотя, если верить Тамару, на поверку любители-дилетанты. Не то, что сам Тамару. Да, с Тамару лучше не сравнивать. Тамару служил... в диверсионно-разведывательном подразделении — сил самообороны. Годами его обучали искусству поражать цель мгновенно, любой ценой, и не расслабляться, каким бы ни был противник с виду. А дилетанты расслабляются. Особенно, когда перед ними хрупкая девушка. Хозяйка откинулась затылком на спинку кресла, глубоко вздохнула, затем снова подняла голову, и посмотрела на Ао Маме в упор. «Когда ты займешься лидером, оба телохранителя будут ждать тебя в соседней комнате того же номера, рядом с выходом. У тебя будет ровно час». Так, по крайней мере, это планировалось. «Хотя, как все будет на самом деле, одному Богу известно. Все может еще тысячу раз поменяться». Сам лидер старается не раскрывать своего графика передвижения буквально до последней минуты. Сколько же ему лет? Думаю, пятьдесят с небольшим. Еще говорят, что это человек огромных размеров. Больше никаких деталей мне, к сожалению, пока неизвестно. Тамару ждал у выхода. Ао Маме отдала ему дубликат ключа, водительские права за и медицинскую страховку. Тамару прошел в дальний угол вестибюля, где стоял большой ксерокс, снял копии с документов и вернул оригиналы Ао Маме, а затем провел ее в свою подсобку неподалеку от выхода, то была тесная прямоугольная комнатка. Уютом здесь и не пахло. Единственное утешение глазу — распахнутое оконце в сад. Еле слышно гудел кондиционер. Тамару предложил гостю небольшой деревянный стул, а сам опустился в кресло за рабочим столом. На стене висело в ряд четыре монитора. В каждом, при необходимости, можно было менять угол обзора. Четыре видеодеки — Неустанно записывали все, что видели камеры. Три экрана фиксировали происходящее за оградой усадьбы. Четвертый справа показывал вход в приют, а также конуру и новую овчарку. Собака лежала на земле и мирно дремала. Размерами она явно уступала своей предшественнице. Смерть овчарки на пленку не записалась, сказал тамару словно упреждая вопрос а у маме перед смертью она почему то оказалась не на привязи. но так не бывает чтобы собака сама себя отвязывала значит кто то ее отвязал тот на кого она не залаяла? вот именно загадка тамару кивнул но ничего не ответил. Видно, он ломал голову над этой загадкой так долго, что уже сам себя ненавидел, ибо ответить было по-прежнему нечего. Он выдвинул ящик стола, достал оттуда черный пластиковый пакет, вынул из пакета голубое линялое полотенце и, развернув его, извлек на свет черный кусок металла, а точнее... Небольшой автоматический пистолет. Молча протянул оружие Аомаме. Она также молча взяла его и взвесила на ладони. Пистолет оказался куда меньше весом, чем выглядел. Даже не верила, что такой легкой штуковиной можно запросто отправлять людей на тот свет. — Только что ты допустила целых две фатальных ошибки, — объявил Тамару. «Догадайся, каких». АО мама прокрутила в голове свои действия, но никаких ошибок не заметила. Она просто взяла пистолет и еще ничего с ним не делала. «Не знаю», — сказала она. «Первое. Получая оружие, ты обязана сразу проверить, есть ли в нем хоть один патрон, и, если да, убедиться, что пистолет на предохранителе». «Второе. Всего на долю секунды, но ты направила дуло на меня. Этого делать нельзя ни в коем случае». «И последнее. Если не собираешься стрелять, палец на спусковой крючок лучше вообще не класть». «Ясно», — кивнула Аумаме, — «теперь буду знать». «За исключением экстренных ситуаций», — продолжал Тамару, — «передавать пистолет». Хранить его и носить с собой следует полностью разряженным. Более того, увидев любое огнестрельное оружие, видя себя так, словно оно заряжено, без вариантов. Все время, пока не убедишься в обратном. Этот инструмент изготовлен с единственной целью — убивать людей. Сколько ни оберегайся, излишних предосторожностей не бывает. Я знаю, найдутся умники, которые над моими инструкциями посмеются. Но именно из-за таких разгильдяев обычно и происходят нелепые инциденты, в которых гибнут или калечатся ни в чем не повинные люди. Ао Маме снова кивнула. считая это моим личным подарком. Но если не пригодится, вернешь в том же виде. — Да, конечно, — ответила Ау-Маме. Голос у нее вдруг сел. Но, как я понимаю, он стоил денег? — Об этом можешь не беспокоиться, — сказал Тамару. — Лучше подумай, как справиться с тем, что тебе предстоит. А Вот об этом и поговорим. — Ты когда-нибудь стреляла из пистолета? Ау-Маме покачала головой ни разу. Вообще-то револьвер в обращении проще автоматического пистолета, особенно для новичка. Устройство примитивное, как с ним управляться, запомнишь сразу и ошибаешься редко. Но хороший револьвер — штука довольно громоздкая, его неудобно брать куда-то с собой. Поэтому тебе лучше подойдет вот такая автоматика. «Это Heckler и Кох». Модель ХК-4. Страна производства Германия. Вес при пустой обойме 480 граммов. Несмотря на малые габариты, заряжается укороченными 9 миллиметровыми патронами. Обойная сила что надо. И отдача совсем небольшая. Прицельность невелика. Но для того, что задумала ты, подойдет на все сто. Фирма Хеклер и Кох разработала его после войны, но, по сути, это улучшенная версия Маузера HZC, популярного еще в 30-е годы. Первые hk 4 появились где-то в 68 восьмом и производятся до сих пор, поскольку эта модель прекрасно себя зарекомендовала. Производство пистолетов ХК-4 прекращено в 1984 году. Механизм не новый, но отлично ухоженный. Судя по всему, прошлый хозяин знал в этом деле толк. А с оружием, как с автомобилями, слегка подержанная, пристреленная вещь вызывает больше доверия, чем необкатанное навье. Тамару взял у АО пистолет и начал подробно объяснять, как пользоваться. Снял с предохранителя, вернул на предохранитель, сдвинул защелку, вынул магазин, потом вставил обратно. Прежде чем вытащить магазин, обязательно ставишь на предохранитель. Потом сдвигаешь защелку, вынимаешь магазин, передергиваешь затвор и выгоняешь из патронника оставшийся патрон. Сейчас ничего не выскочило, потому что пистолет не заряжен. После этого нажимаешь на спусковой крючок, и затвор захлопывается. Но курок остается взведенным, поэтому нажимаешь на крючок еще раз. Все, теперь можно заряжать новый магазин.